Слушайте. Это же как минимум очень подозрительно. Товарищ майор, можно вас на минуточку? В чём дело? Не слишком приветливо отозвался майор. Это был совершенно другой человек. Товарищ майор, тут, похоже, кто-то косит под вас и под вашим именем ходит по квартирам. Что? Вот Поговорите с женщиной, к ней приходил майор Стрешнёв. Ничего не понимаю. К вам приходил кто-то и назвался майором Стрешнёвым? Да, пролепетала Ангелина, покрывшись холодным потом. И это был не я, усмехнулся лысый. Нет, покачала головой Ангелина, даже не удивившись глупости вопроса. И чего он хотел? Первый раз он меня расспрашивал, не видела ли я кого-нибудь, но ну, вот, чтобы кого-то ограбили в третьем подъезде, а второй раз уговаривал подать заявление. По какому поводу? Она объяснила. Интересное кино. И вы ни на минутку не усомнились в том, что он действительно майор милиции? Ну, в первый раз, честно говоря, усомнилась и проверила. Как? Попросила секретаршу позвонить в отделение и узнать, есть ли там майор Стрешнёв. И вам, естественно, ответили, что есть. Очень интересно. А вот что, мадам. Вы запомнили его в лицо? Ну да. Фоторобот можете составить? А вы считайте. Я пока ничего считать не могу. Но и оставить такие факты без внимания тоже нельзя, согласитесь. Сейчас я занят. Да и час поздний, а завтра прошу вас прийти в отделение. Это не шутки. А как же я? Не впускайте больше никого в квартиру. И если он опять явится, немедленно звоните мне. Вот вам мой телефон. Я боюсь. А, кстати, почему вы всё-таки не пришли к нам, когда вас выкинули из машины? Так я уже объяснила. Ладно. Мне пришли ваше дело. Слышь, Санёк, обратился он к подошедшему молодому человеку. Тот, оказывается, по квартирам ходит некий майор Стрешнёв, Денис Геннадьевич. И представь себе, это не я. Интересное кино, да? А вы, мадам, случайно не в курсе? Он ещё к кому-нибудь наведывался? Откуда мне знать? Но к моей соседке не заходил, это точно. И когда встретил её на лестнице, ни о чём не спросил. Совсем интересно. Наконец Ангелина добралась до дома. Ей было не по себе. Что это за тип? И зачем он к ней являлся? Наверняка преступник. Но чего он хотел? Ограбить? Однако убедился, что кроме книг красть нечего, ну разве что шмотки. Это скорее для случайных домошников поживы, а тут единственное, что несколько её успокоило, так это мысль о том, что сегодня ночью ей вряд ли что-то может угрожать. После ограбления вокруг наверняка много милиции, но по крайней мере, хотел так думать. Но тут же она вспомнила, что таинственный Лжестрешнёв настойчиво пытался за ней ухаживать, приглашал в театр. Нет. Тут без поллитра не разберёшься, а она забыла рассказать настоящему Стрешнёву о попытках ухаживания. Вся эта катавасия начисто вытеснила из памяти дурацкую и скорее неприятную встречу с Головиным, и всё-таки засыпая она подумала: жаль что он сначала обратил внимание на Маку. Утро она отправилась в милицию и помогла составить фоторобот. Правда, не очень понятно, зачем. В понедельник Мака вышла на работу. Можно к вам, Ангелина Викторовна? Конечно, заходи. Вид у неё был цветущий, но немного смущённый. Ну, как ремонт? Ой, это такая морока. Обещали за 2 недели всё сделать, а там ещё столько. Надеюсь, это работе не помешает. Ангелина Викторовна, мне очень неудобно, но я хочу уйти. Куда уйти? Не поняла Ангелина. Ты же первый день на работе. Вообще уйти. Совсем. Федя требует. Ах, вот как. Федя требует. А сама ты не хочешь? Даже не знаю, мне очень стыдно, но сейчас столько дел, надо довести до ума ремонт и вообще Феде нужен уход. Ну, если Феде нужен уход, усмехнулась Ангелина, но ты хотя бы поработай несколько дней, пока я найду тебе замену. Думаю, это не будет большой проблемой. И как появится человек на твоё место, В тот же день можешь быть свободной. Ты заявление принесла? Да. Вот. Давай я подпишу. Всё. Иди. Мака вся красная пулей вылетела из кабинета. Ну что? спросила её Аня, младший редактор. Подписала. Уговаривала остаться. Нет. И слава богу, но в глубине души Мака была разочарована. Значит, Ангелина вовсе не считала её незаменимым работником. И правильно, что не уговаривала. Злорадно заметила Аня: "Почему это?" "А потому что она с тобой носилась, как с писаной торбой, во Франкфурт взяла, а ты её отблагодарила". "Просто она мне завидует". "Нелогично. Почему?" "Ты могла бы так говорить, если бы она тебя уволила. Ладно, ань. Для меня сейчас самое главное ремонт. Ангелина испытывала странное облегчение при мысли, что мака больше не будет у неё работать. Конечно, найти хорошего редактора не так-то просто, но и мака Пока не очень блистала на этом поприще, хотя бы в силу юного возраста, у неё ещё не было достаточного опыта, только определённые способности. Ну что ж, моя совесть чиста. Но она тем не менее позвонила Марусе. Ты в курсе, что Мака подала заявление об уходе? Что? ахнула Мария Дмитриевна. Почему? Ремонт пересилил. Идиотка. Ну где она найдёт такую работу? Насколько я понимаю, она работать не собирается. Феденьке нужен уход. Знаешь, Геля, что-то я не очень верю в этот брак. Почему? С замиранием сердца спросила Ангелина. А потому что они не пара. Из-за разницы в возрасте. И это тоже, но ещё По-моему, Мака просто купилась на то, что он известный писатель. По-твоему, она его не любит? Не уверена, что она вообще знает, что это такое. Естественно. Она ещё так молода. Да и он тоже. Жре легкомысленный какой-то, всё-таки 50, а рассуждает иногда как мальчишка. Да и вообще, Это якобы любовь с первого взгляда внушает подозрение. Я, например, рада, что они пока официально не женаты. Сперва сердилась на Валерру, а теперь рада. А ещё он её с работы сорвал. Ну зачем, спрашивается? Ну, может, они детей хотят. Мака не хочет детей пока во всяком случае. Но он-то уже не мальчик. Откладывать было бы глупо. А Геля, я что-то вся в сомнениях. И мама, кстати, тоже. Говорит, они заезжали, когда меня не было, и у мамы создалось впечатление, что мака его раздражает. Откровенничала Мария Дмитриевна. А она сперва была в восторге от его сестры, а сейчас ворчит, мол, та дура набитая. Медовый месяц ещё не кончился, а они лады уже на лицо. Ой, не говори. Но ты же так хотела выдать её замуж. Я и сейчас хочу. Но кто-нибудь помоложе был бы мне милее. Ну, это маки решать. Домака да уже всё решила. А вот он Ой, сомневаюсь я что-то геля. Я тоже сомневаюсь. Подумала Ангелина, но ничего не сказала. Мака окружила Фёдора такой заботой, что он иногда начинал задыхаться. После той встречи в лифте он решил, что не стоит больше видеться с Ангелиной. Его кровно обидело то, как она сдала его пьяного Маке, да и вообще ничего в ней нет хорошего, одни лодыжки. И старана для него почти 40. Правда не давала покоя мысль о том, что же произошло между Макой и Дусей. Сестра категорически отказывалась говорить на эту тему. Мака просто делала вид, что не понимает даже ничего, но между ними явно ощущалась стойкая неприязнь. Как-то вечером Мака сказала, что он просто обязан завтра заехать к себе на квартиру, чтобы взглянуть, как она сделала кухню. Фетичка, это такой восторг, ты даже вообразить не можешь. Мне даже кажется, что нам лучше самим туда перебраться. Там так красиво теперь. А сдадим мою квартиру, как ты считаешь? Тебе что? Денег не хватает? Ну, денег всегда не хватает, засмеялась Мака. Зачем в квартире пустовать? Лучше будем откладывать деньги на дачу. Зачем тебе дача? У твоих родителей есть дача. Ну не на дачу, так на что-то ещё, например, на машину. На какую машину? Не понял он. Мне на машину. Я очень хочу иметь машину, Федичка. Что ж ты молчало? Я могу купить тебе Жигулёнок, а ты разве водишь? Нет, но очень хочу. Только не Жигулёнок, Федичка. А что, сразу Мерседес? Извини, Мне это не по карману, Федечка. Ну, ну не сердись. Я имела в виду, например, Renault или Peugeot. Максимум, что можно купить начинающий шофёрши это подержанные Жигули. Федечка, ну я же пошутила. Так ты завтра поедешь посмотреть кухню? Хорошо. Но не с утра. Мне ещё надо в издательство, потом на радио. Зачем на радио? Просили. Мака, не приставай, мне надо работать. Всё, всё, убегаю. Но работа не шла. Повесть о грустной любви он давно отложил, она не получалась. И взялся за очередной роман по контракту. Через полтора месяца кончался срок, а у него было написано меньше половины. В принципе, он работал быстро, но для этого ему нужна была рутина. монотонное существование изо дня в день без особых отвлечений, а тут сплошные отвлечения, и далеко не всегда приятные. К тому же, когда заводишь семью, да ещё с такой молоденькой аппетитной женщиной, то и дело отвлекаешься. И как заноза в душе это Ангелина, Геля, Гелечка. Смешно сказать, на днях Мака сказала, что Надо купить гель для душа, а он не слишком внимательно её слушавший вздрогнул, а потом долго смеялся. Гель для душа и геля для души, а для тела мака. Не приведёт ли это к раздвоению личности, но в результате он заехал в магазин и выбрал себе гель для душа с сугубом мужской, чтобы мака им не пользовалась. И каждый раз, принимая душ, думал о Геле. Есть ли кому сказать? Сочтут за полного идиота, за фетишиста или попросту психа, но кому об этом говорить?